Голова вторая. На Нивах к о м м е р ц и й Июль 2621 года. Тяжелый транспортный флугер к о с и о п и я борт номер 4076. Тримезианский поезд с и с т е м а Лукреции, астероидное скопление АД-186. Таким образом, в общей сложности на сегодняшний день н а х о д и т с я в розыске более 1200 человек. Следует полагать, что почти все они входят в состав незаконных вооруженных формирований и скрываются от правосудия на труднодоступных астрообъектах Тримезианского пояса. Закрытый доклад Департамента юстиции ю а т Все-таки к о с с и о п е я Не обманул грозный сеньор Антонио Роблес, монстр, мать его так, скалопендра. Третья смена. Третья трехдневка в Тримезианском поясе. Тоска и мрак. Физически совсем не тяжело, но моральная нагрузка з а п р е д е л ь н а Кажется, можно было пальцами пощупать, как в мозгу отмирают нейроны и распрямляются извилины. Попробуйте сами пересесть космической молнии моего любимого Горыныча на заторможенную Кассиопею, которая выглядит так, будто расцвет ее молодости совпал с совершеннолетием моего деда. А почему выглядит, собственно? Я как в формуляр заглянул, обомлел. Машинка мне досталась 2588 года рождения. Слышь, ты не делай круглые глаза, мучача. Это наш палубный техник, Вьер Валье, спешите видеть. Тут это, такое дело, бывает хуже. А формуляром этим подотрись или на стенку в сортире повесь, ага. Чисто для концентрации. Там тебе напишут, отвечаю. о ч е ш ь почитать правду? Возьми школьную зоологию для восьмого класса. Я реально говорю. Лугер твой лет на 20 старше, чем в этой писульке указано. Борт 4076 Ну так я лично ему налет откручивал два раза. Пьер, а она вообще с катапульты-то сойдет или сразу развалится? Все путем, мучача. Машина старая и надежная, отвечаю. Мистер Дик до тебя на ней летал, не жаловался. Эй, Пьер, а где мистер Дик теперь? Уволился, брат, как есть уволился. Пьер Валье — дитя солнечной Бразилии, южноамериканская директория. Черный как ночь, негр. Весь организм его собран на шарнирах. Он даже, когда просто говорит, непрерывно приплясывает. А когда говорит эмоционально, так вообще тушите свет. Еще он умудряется выращивать прямо на станции убийственной силы гидропонный табак. Что, в общем-то, запрещено сразу по многим причинам. Главнейшее официальное – нарушение госмонополии ю а т на табак и табачные изделия. Шмоны устраивали многократно, да ни разу плантации в Алье не нашли. Как у него это получается? В первый раз, как и положено, сплошные удивления. Очередное удивление приползло в виде ТЗМ, транспортно-заряжающей машины, которая принялась вешать на внешней консоли аппарата ракеты ближнего радиуса действия «Шершень» по блоку с каждой стороны. «Хорошо мне знакомы эти ракеты. Под джипсом пулять ими очень славно. Но здесь-то зачем?» Я так и спросил. «Послушай, Пьер, а это зачем?» Бьерни определенно махнул рукой, отчего весь его разболтанный организм пришел в движение. «А, не грузись. На всякий случай. Места-то дикие». Ангарная палуба загудела электрическим голосом Пабло Эстебана, диспетчера. «Бригада 8 готовится к подаче на катапульты». «Повторяю, бригада 8 готовится к подаче на катапульты». «Слышишь, брат, дунем на дорожку». Вот как я и говорил, в пьеровских пальцах появились две внушительные самокрутки. Я неиспорченный ребенок России. По первости от его гидропонного табака-самосада шарахался, как черт от ладана. Шарахнулся и тогда, в сторону антикварной кабины антикварного моего флугера. Ну что же теперь, а? Теперь я вспахиваю скопление астероидов АД-186. Э Третью смену уже. Млею от скуки и трогаю руками свой разлагающийся мозг. Это шутка такая, если кто не понял. Работа организована просто. Старт с базы. Нас подбирает легкий паром без названия, много чести, со сложной цифрой на борту. Икс-переход до скопления и пока-пока. Раз в сутки нам подтаскивают АДС, автоматические добывающие станции. Мы их забираем в точке рандеву, а затем разбредаемся по охотничьим угодьям. Спать положено прямо на борту флугера. Благо, место позволяет. Да и времени полно. Автопилот везет. Оно, конечно, стрёмно. На транспортнике штатный экипаж четыре человека. Первый пилот, второй пилот, бортинженер и штурман. А мы летаем в одиночку. Экономия, блин. Гораздо приятнее платить одно жалование вместо четырех. А если кто побьется, спросите вы? А вот если кто побьется, то это проблемы побившегося. Флугеры все сплошь списанные, убытка, считай, никакого. к о с с и о п е я вела себя идеально. Пьер Валье, невзирая на раздолбайские манеры и внешность, техникам был толковым. Все, что положено, работало как положено. В астероидном поясе м р а ч н о Это вовсе не тот космос, который я люблю. Ушки постоянно на макушке. Навигационный радар отслеживает мелкие метеоритные потоки, которые всегда не прочь изрешетить зазевавшийся флугер. На звезды и прочие романтические пейзажи любоваться некогда. Да и трудно. Сектора обзора постоянно перекрываются пылевыми шлейфами, здоровенными камнями и всем таким прочим. Вышли в расчетную точку. Включаем спин-резонансный сканер. Наличие хризалина отображается оттенками желтого и зеленых цветов, где густой зеленый – максимальная концентрация сырья, яркий желтый – минимальная. Увидел на астероиде зеленое поле – лети туда. Сегодня у меня удачный день. Борт а п п а р а т у р а засекла в квадрате поиска сразу три каменюки с залежами хризалина. Да так удачно и компактно расположены, что просто сказка. Оживает один из каналов Борт-Борт. Кому-то скучно и не терпится почесать языком. Прием, Румянцев. Хороший урожай соберешь сегодня. Мои поздравления. Спасибо, Блацкович. Похоже, да, повезло. Везение, Румянцев, это плод упорной работы. Куй бабло заслужил. Удачи. Симметрично, не зевай там. Нас – 12 человек, раскиданных волей начальства по миллионам кубических километров пустоты. Каждому нарезан персональный сектор, чтобы здоровая конкуренция не превращалась в конкуренцию нездоровую. Никакого космического братства здесь нет, есть кучка индивидуумов, озабоченных своим личным благополучием. Мы – наемники, которые страшно завидуют друг другу. По идее, должны бы завидовать. На деле все не так печально. Мы отлично понимаем, что плаваем в одном тазу, да нельзя дырявом. Отсюда дружеские шуточки, поздравления и так далее. А вот что бы началось, если бы нам не нарезали персональные сектора поиска с четкими границами? Жутко представить. Мы с тем же Блацковичем запросто могли бы вцепиться друг в другу в глотки по прилету. Это был мой астероид, нет, мой. И хорошо еще, если дома, а если прямо здесь, в космосе. Между тем автопилот донес флугер до нужного астероида. Пора переходить на ручное управление. Астероид из здешнего скопления – предмет крайне беспокойный. Он крутится и кувыркается настолько лихо, что в 9 и случаях из десяти о посадке можно и не мечтать. Любая неровность поверхности при таком ускорении скроет на раз-два брюхо линкора и не заметит. Что уж там говорить о флугере? Слава богу, приземляться не надо. АДС, автоматические добывающие станции, оснащены собственными двигателями, мощности которых как раз хватает для самостоятельной посадки и старта. Благо, ускорение свободного падения на астероиде совсем смешное. К двигателям прилагаются 8 длиннейших посадочных штанг-амортизаторов, раскрывающихся на манер получих лап. Они встречают поверхность астероида, компенсируя ударную нагрузку, что уберегает ценное оборудование от повреждений. Задумано отлично, но гладко оно только на бумаге, как водится. Пилот должен привести флугер в квадрат сброса, выровнять расхождение скоростей до 10 метров в секунду максимум. и удерживать его, пока АДС не уйдет на посадку. Дело сильно осложняется износом о т ч а с т и Штатно АДС выполняет приземление с высоты в километр. Но это, как говорят на Большом Муроме, таким бородком д да о метку хлебнуть. Все настолько раздолбанное, что зависать надо на высоте 200 метров, иначе никаких гарантий. На г о р ы н ы ч е легко, вообще не фокус. Но 200 метров для старенькой к о с с и о п е и которая больше Горыныча в три раза и тяжелее раз в 10, 200 метров зависания для к о с с и о п е и это, считай, практически приземление. На астероиде приземление запросто приравнивается к столкновению. А это катастрофа – окончательный бесповоротный у в е р к и л ь Мастера своего дела проводят сброс АДС-ки за 10-12 секунд. У меня выходит в самом лучшем случае за 30. Вот оно, зеленое поле. п а р с е р умница, выбрал относительно ровный участок астероиды. Никаких бритвенных пиков. Хорошая словом площадка. Я бросаю последний взгляд на консоль с экраном спин-резонансного сканера и вывожу изображение на панораму кабины. До цели 10. Скорость у меня приличная. Так что я отрабатываю тормозными дюзами. Три импульса по убывающей. Длинный, средний, короткий. Черт, все равно быстро. Еще короткий и еще. Неповоротливая эта калоша. Да и дюзы сильно горелый. Дистанция 2. Я начинаю постепенно задирать нос флугера. Готовлю выравнивание по тангажу. Дистанция 1. Еще один импульс на тормозные. Тангаж 20 градусов. Вырубаю связь. Не дай бог сейчас кто-то развонится. з Скорость почти 0. Дистанция 7 сотен. 6. Астероид скрывается под брюхом к о с и о п и и Ландшафтный радар дает колебания в створе 5 градусов. 500. 400. Импульс на верхние маневровы. Высота проседает до 200 относительно геоида и медленно понижается. Голосовая связь с п а р с е р о м Команда «Сбросить груз по первому грузовому модулю». Доложить готовность. Есть готовность. АДС-1 активировано. Сброс через 5, 4, 3, 2, 0. Есть сброс. Фиксирую штатный выход груза. Короткая пауза. АДС-1 на поверхности. лугер заволакивает т у ч а пыли поднятая со стероида посадочными движками буровой вышки на экране панорамы загорается метка а ds1 с индикаторными полосами слава богу зелеными а ds1 в штатном режиме готова приступить к работе докладывает парсер и опять слава богу фух теперь можно не стесняться импульс на д н и щ е в ы е маневровые высота 300 500 700. Поднимаем нос. Тангэш 15. И потихоньку даем тягу на марш. в Астероид остается позади. Можно включать автопилот. Расчетное время до контакта со следующей целью 43 минуты. Маршрут оптимизирован, сообщает автопилот. Поехали, отвечаю я. На сегодня первый есть. Молодцом, Румянцев. Это заработала связь. б л а с к о в и ч на линии. — А как у тебя? — А мне еще 20 минут ковылять, если п а р ц е р не врет. — Ну, ковыляй. Слушай, тут полный анекдот. Лопес чудит. Просто нереально. У него уже третий заход пошел на сброс. Никак не осилит. Такой мат в эфире заслушаешься. Ты вруби третий канал, не пожалеешь. — Так он матерится-то по-испански. Я не бельмеса. Что мне Сигурд переведет? — У него словаря с испанской ненормативщиной нет. Как нет? Ты на связи? На связи. Лови файл, сейчас я тебе его подгружу. Вот такой веселый пилот Абрам Блацкович. Сколько раз виделись возле флугеров? Миллион раз. Там он просто угрюм Бурчеев. с л о в а из него не вытянешь. А как окажется в космосе душа человек. Мы когда в точке рандеву коптимся, Играем в преферанс по сети. И я, Блацкович, э р а р д о Варга и Данкантес из Атлантиды, то есть Северной Америки, субдиректория АХАИ. Так мы и болтаем. Лопес заходит на квадрат сброса в четвертый раз. Автопилот тянет мою к о с с и о п е ю к следующему астероиду. День начался удачно. Спасибо. Огромное спасибо товарищу Булгарину. который из меня всю душу вынул на практике прецензионного пилотажа. Если бы не его спартанско-суворовские методы обучения, ни почем бы мне к осиопею не оседлать. А так вполне работаю помаленьку. Вы думаете, самое сложное, если так можно выразиться весело, это установка автоматических добывающих станций? Ха-ха-ха! Если вы такие наивные, значит, не доводилось вам работать на частный концерн Тримезианском поясе. И слава богу, добавлю от себя. Самое сложное начинается, когда паром привозит очередную порцию АДС, е особенно о для новичков. Кто готовит станции? Правильно, техническая служба, совершенно отдельная от полетной секции. Оборудование, как говорилось и выше, страшно битое. Иногда к реанимации малопригодная. Так что его легче списать, чем чинить. А как ты его спишешь? Это ж е целая история. Выход простой н е з а т е й л и й Подсунуть дефективную штуковину пилоту. Если он ее принял, значит вся ответственность на нем. АДС грабанулась? Ну-ка, кто это ее устанавливал? Румянцев, например. С него и спрос. Кто последний, тот и папа. а стоимость станции вычтут с тебя, то есть с меня».